Дом блаженства обращается пеплом. Возрождение советника. Селянь совершенно не ожидал, что поверитель ветров столь внезапно зажжет огонь, и потому не успел его задержать. В слепяще ярком свете пламени показалась фигура мужчины в черных одеждах. Он сидел, опустив голову и прислонившись спиной к каменной стене, которая и являлась концом коридора. Лицо бледное, будто бумага, Черные волосы растрепаны, но через пряди, закрывающие лицо, ледяным пламенем горит живой взгляд. И хотя он просто сидел, скрестив ноги, густой запах крови в воздухе говорил о крайне тяжелых ранах на его теле. Очевидно, он находился здесь в заточении, а фраза «Я ничего не скажу» предназначалась тому, кто ранее приходил его допрашивать. Ши Цинсюань разглядел лицо мужчины и воскликнул «Ты!» Мужчина, кажется, совершенно не был готов к увиденному, поэтому тоже замер на секунду, словно хотел сказать «ты», но в итоге сдержался. Селянь отозвал приготовившуюся к атаке Жоя и спросил «Так вы знакомы?» Когда они, пережив множество невзгод, наконец кого-то обнаружили, лицо Ши Ценсюани просияло. Он вознамерился ответить, но тут мужчина неожиданно отрезал «Не знакомы?» Услышав эти слова, Ши Цинь разгневался, ткнул в него веером и воскликнул. «Разве знакомство со мной что-то позорное? Это звучит так непорядочно с твоей стороны, Мин Сюн, а ведь я твой лучший друг!» Мужчина решительно не согласился с этим. «У меня нет друзей, которые повсюду расхаживают в таком виде». На Ши Цинь Сюане все еще красовались лохмотья, оставшиеся от пурпурного платья, и картина была, прямо сказать, более чем вульгарная. Селянь сразу почувствовал желание рассмеяться и подумал, что оказывается на свете за правду есть человек, который определяет себя как чего то лучшего друга. Наверное, это особенность характера Ши Цэнь Затем пришла другая мысль. Мин Сюн? Насколько принц мог припомнить, среди повелителей пяти стихий числился повелитель земли по имени Мин И, поэтому Селянь произнес... Неужели это и есть его превосходительство, повелитель земли? Ши Цинсюань ответил. Именно так. С ним вы тоже уже встречались. Селянь внимательно оглядел Мин И. Разве? Однако принц не припоминал знакомства со столь великой личностью. Ши Цинсюань уверил: "Встречались". Мин И же возразил: "Не встречались". Ши Цинсюань воскликнул: "Ясно же, что встречались!" «В прошлый раз в крепости Баньюэ не могли же вы так скоро забыть об этом». Глядя на болезненно-бледный облик Мин-И, который незамедлительно потемнел, Селянь вспомнил, ведь прошлую их встречу в крепости Баньюэ под Лиши Цинсюаня была женщина в черном. Тогда Хуачен сказал ему, что это не поверитель вод, но наверняка тоже один из поверителей пяти стихий «Ветра, воды, дождя, земли и грома». Выходит, Ши Цинь Сюань не только сам с удовольствием перевоплощается в женское обличие, но также обожает подначивать других небожителей, вместе с ним оборачиваться женщинами. Неудивительно, что дама в черном имела столь безрадостное, будто брезгривое выражение лица. Вспомнив, с каким рвением Ши Цинь Сюань перед походом в призрачный город уговаривал и его принять участие в совместном увеселении, Селянь про себя возрадовался. это было опасно. Как хорошо, что я сдержался!» Затем произнес. «Ваше превосходительство — повелитель Земли. Это вы послали сигнал о помощи в виде огненного дракона, взывающего к небесам. Я...» Они нашли того, кого искали. Селянь кивнул. «Я опасаюсь, что его превосходительство ранен. Давайте поскорее выбираться отсюда. Об остальном поговорим после». Ши Цин Сюань без лишних слов склонился и посадил Мин И себе на спину со словами «Отлично, тогда уходим». Втроем они направились в обратный путь. Ши Цинсюань Сюань на ходу заговорил. «Послушай, Мин Сюн, ты ведь говорил, ты отлично дерешься, и когда мы с тобой расстались в крепости Бань ты был в полном порядке. Как за такое короткое время тебя могли так сильно избить?» «Как тебе удалось нарваться на гнев собирателя цветов под кровавым дождем?» В его голосе звучало малое издевки. И Селянь подумал, раз он так разговаривает с ним, не боясь расплаты, значит, они и впрямь хорошие друзья». Мин И же, казалось, больше не желает терпеть разговоры Ши Цин и потому бросил лишь два слова. «Закрой рот!» Однако Селянь, который тоже хотел узнать ответ на заданный вопрос, спросил иначе. «Ваше превосходительство, повелитель земли, из-за чего Хуачен взял вас в плен?» Мин И, хоть и не потребовал от него закрыть рот, отвечать все же не стал. Селянь, слегка покосившись на повелителя земли, увидел, что тот уже закрыл глаза. Напрашивался вывод, что за несколько дней заточения под землей он пережил допрос под пытками, а значит, был тяжело ранен. Пришедшая подмога успокоила его душевное состояние, И небожитель, наконец, смог позволить себе немного отдохнуть. Что ж, все равно вопросы могут подождать, поэтому принц не стал будить спасенного. Они взбежали наверх по ступеням. Селянь снова вынул игральные кости и сделал бросок. В темноте путники не увидели выпавшего числа. Следом лишь послышался легкий щелчок. А после в двери открылась щель, сквозь которую просочилась полоска света. Селянь толкнул дверь и как раз размышлял о том, стоит ли сейчас забрать с собой Лан-Ина, как вдруг нога, которую он занес для шага, наступила в пустоту. Принц только и успел крикнуть «Не выходите!». Несколько раз перекувырнувшись в воздухе, Селянь упал на что-то твердое. Но стоило ему подумать, как же хорошо, что приземление пришлось не на гору мечей или море огня. Принц поднял голову И почувствовал, что, возможно, гора мечей или море огня явились бы более предпочтительным вариантом. В непосредственной близи от селяня находилось необыкновенно прекрасное лицо Хуачена, который смотрел на него, приподняв одну бровь. В этот раз, когда дверь открылась, принц сделал шаг в пустоту, а потом, к своей огромной неожиданности, свалился прямо на Хуачена. Очутился же он как раз в той самой оружейной. В этот момент Хуачен сидел в центре зала и неторопливо протирал саблю Эмин. И когда кто-то неожиданно свалился ему на колени, он лишь развел руки в стороны, прекратив начищать оружие и, в общем-то, даже не выглядел удивленным, только приспокойно смотрел на Селяня, будто ожидая от него объяснений. Селянь, разумеется, никаких объяснений дать не мог, поэтому продолжал сидеть на Хуачене и без всякого стеснения смотреть ему прямо в глаза». Внезапно он заметил рядом еще кое-кого. Повернувшись, принц увидел Лан Ина. Юноша сидел на полу, ужасно напуганный, едва не схватившись руками за голову и смотрел на двух человек перед собой. Но почему и Лан Ин оказался здесь? Судя по всему, Хуачен как раз его допрашивал. Затем Селянь краем глаза ухватил белоснежный сапог Ши Цинсюаня. который высунулся из открывшегося прохода наполовину. Охваченный волнением, принц схватил Хуачена за плечи и воскликнул «Виноват!». А после повалил Хуачена на пол. От этого броска они вместе отлетели на целый джан, да еще несколько раз прокатились по полу. Затем принц резко приподнялся и увидел, что Ши Цин Сюань с Мин И на спине выпрыгнул из прохода и благополучно приземлился на то самое место, где только что сидел Хуачен. Селянь вновь вооружившись наглостью, повернулся к Хуачену. Тот продолжал смотреть на принца без какого-либо выражения, только бровь поднялась еще чуть выше. Селянь одним прыжком вскочил на ноги и отдалился на несколько чи, непрестанно повторяя: «Прошу прощения, прошу прощения». Лан Ин при одном взгляде на Хуачена перепугался до крайности и тут же спрятался за спину Селяня. Тот, закрывая собой мальчика, произнес Лан, позвольте мне все объяснить». Хуачан сказал «Хм, «Я весь внимание». Ши Сюань вмешался «Постойте, вы ничего не перепутали? Это он должен предоставить вам объяснение, а не вы. Ответственность за инцидент с пропавшим без вести небожителем полностью лежит на нем. Ваше высочество, наследный принц, проявите бдительность». Больше всего на свете Ся не хотел сталкиваться лицом к лицу именно с этим обстоятельством. Он пристально посмотрел на Хуачена и произнес, «Сэнь Лан, мне неизвестно, какое именно недоразумение произошло между тобой и Повелителем Земли, но не лучше ли нам сейчас спокойно разрешить эту проблему? Если Хуачен просто отпустит их с миром, лучшего исхода и придумать нельзя. Повелитель Земли хоть и ранен, но все же опасности для жизни нет, руки-ноги целы». И если на этом прекратить любые препирательства, ситуацию все еще можно спасти. Стоит Хуачену позволить ему уйти и по возвращении в небесные чертоги Селянь во время доклада об исполнении приказа готов пожертвовать своим лицом, но все же попытаться уговорить Дзюньу проявить снисхождение при вынесении решения. К его вящему удивлению, Хуачен переспросил: Повелитель земли? Какой еще повелитель земли? После недолгого молчания он добавил «А, это тот, что сидит на спине Повелителя Ветров, но ведь он всего лишь мой ни на что негодный подчиненный, и все». Последняя фраза заставила и селяне и Ши Сюаня удивленно застыть. Повелитель Ветров произнес «Ясно, как белый день, что перед нами чиновник верхних небес. Для чего ты упорно пытаешься выдать белое за черное?» Хуачен усмехнулся. В таком случае хотелось бы узнать, для чего ваш многоуважаемый достопочтенный чиновник Верхних Небес скрыл свой истинный статус, отринул высокое положение и заявился ко мне на службу демоническим посланником. Хуачен провел рукой по изогнутому дугой Эмину, отчего тот блеснул серебристым полумесяцем, и добавил «Если это действительно повелитель Земли, в таком случае он может похвастаться невероятной выдержкой». Рассыграл одну роль целых десять лет. Не могу сказать, что за это время я ничего не заподозрил, однако у меня никак не находилось доказательств. Если бы я не встретил его в крепости Баньюе под видом спутника Повелителя Ветров, то до сего дня так и не обрел бы абсолютной уверенности. В одно мгновение в голове селяне мысли замелькали со скоростью молнии. «Вот оно что!» Оказывается, истинная причина исчезновения и пленения Повелителя Земли кроется в том, что он на протяжении десяти лет скрывал свою личность и служил демоническим посланником под началом Хуачена. Если опустить все красивые слова, он был кротом. И хотя Хуачен замечал странности за своим подчиненным, все же прямых доказательств не имелось, поэтому он оставил его при себе и продолжал наблюдать. И вот совсем недавно статус Повелителя Земли как крота был раскрыт Хуаченом. Несколько дней назад, во время похода в крепость Баньюэ, Хуачен увидел Повелителя Земли, который явился вместе с Повелителем Ветров. И даже несмотря на то, что в тот момент Повелитель Земли, поддавшись на подстрекательство Повелителя Ветров, обратился женщиной, Хуачен все же разглядел, кто скрывается за фальшивой личиной – и узнав в женщине в черном платье демонического посланника, которого он как раз подозревал, определил его как одного из повелителей пяти стихий. А когда поход в крепость Бань завершился, и Хуачен покинул монастырь водных каштанов, он наверняка отправился поквитаться с повелителем земли. Возможно, именно в момент бегства от Хуачена, оказавшийся в критическом положении Мин И, воспользовался техникой призыва о помощи, после которого Цзюнь У обратился к селяню с просьбой отправиться на это задание. Чиновнику небесных чертогов не сиделось на посту верхних небес, и вместо занятия своими делами он устроил маскарад и внедрился в мир демонов, где провел несколько десятков лет. Скандал от этой новости назревал поистине невиданный. Не говоря уже о факте скрытой конфронтации, если бы Мин И продолжили удерживать здесь и запытали до смерти, Конфликт между миром небес и демонов достиг бы непомерных масштабов. В таком случае ситуация стала бы еще более запутанной и неразрешимой. К тому времени уже никому не удалось бы остаться в стороне и думать лишь о своем благополучии. Обдумав всевозможные варианты, селянь мог сказать только одно. «Я все понял. Вина за это происшествие лежит на нас. И все же, Сань Лан, я надеюсь, что сегодня ты проявишь к нам снисхождение». Хуачен пристально посмотрел на принца и спустя секунду бесстрастно произнес. «Ваше Высочество, честно говоря, в некоторые вещи вам лучше не впутываться, для своего же блага». Внезапно Ши Цинсюань воскликнул. «Призыв ветров!» Он взмахнул веером, и в тот же миг вооружейный раздался вой ураганного ветра. Оружие на стенах задрожало и зазвенело. Селянь воскликнул. «Ваше превосходительство, повелитель ветров, мы ведь еще не начали сражаться!» Ши ответил, «Как я посмотрю, раз уж никто из вас не хочет первым начинать драку, в таком случае я возьму на себя роль злодея. Призыв ветров!» Раздался оглушительный треск, и Селянь ощутил, как сверху полетели клубы пыли. Принц поднял взгляд и увидел, что ветром оторвало край крыши, и теперь в ней зияла огромная дыра. В уржейной не было ни окон, ни открытых дверей. Аши Цзэнь не собираясь атаковать, решил просто-напросто сорвать крышу и улететь прочь. Черные волосы и красные одежды Хуачена развивались посреди урагана. Однако он сам не сдвинулся с места и с улыбкой сказал «У тебя есть веер? Вот так удача!» «У меня тоже!» С такими словами он достал с ближайшей оружейной полки веер, поражающий изяществом тонкой работы. Каркас и пластинки артефакта были сделаны из чистого золота, прекрасного, но сдержанного цвета. Хуачен покрутил веер в руках, затем с легкой безмолвной улыбкой раскрыл, явив зрителям истинный образец изысканности в купе с мощной убийственной ЦИ. Разворот ладони, взмах. и на противника полетел поток яростного ветра, сверкающий серебристыми бликами. Трое разом уклонились от атаки и тут же услышали позади стук, походивший на стремительные удары дождевых капель во время мощного ливня. Обернувшись, они увидели ряды тончайших золотых пластинок, которые вонзились в пол на один цунь, тем самым демонстрируя силу и остроту этого опасного оружия. Каждый предмет вооружейный, какой ни возьми, являлся магическим артефактом и обладал мощнейшей разрушительной силой. Хуачен снова взмахнул веером и сотворил очередной порыв ветра с золотистым блеском. Ураган, поднятый Ши Сюанем поражал своей мощью, но чем сильнее он был, тем опаснее становилась обстановка вокруг. Оружейное представляло собой всего лишь просторный зал. И пространство здесь было ограниченным, потому потоки ветра, поднятого веером повелителя ветров, частично отражались от стен и продолжали беспорядочно завихряться внутри оружейной, таким образом подхватывая тысячи золотых пластинок, которые кружились вокруг небожителей в бешеном танце. Селянь, беспокоясь, что золотые лепестки могут кого-то поранить, закрыл собой Лан-Ина и воскликнул – ваше превосходительство повелитель ветров прошу прервитесь ненадолго золотые пластины уже несколько раз задевали ши цинсюане и мин и пролетая мимо повелитель ветров и сам хотел бы остановиться но в крыше которую он собирался сорвать ветром уже виднелся немалый зазор если сейчас остановиться и опустить крышу на место все прежние старания пойдут на смарку именно в этот момент Все золотые листки, что бешеным вихрем танцевали вокруг, внезапно, как по команде, залетели вверх. Раздался грохот. Кто-то проломил крышу и вместе с сыплющимися сверху обломками спрыгнул вниз. Едва коснувшись ногами земли, вновь прибывший громогласно заявил. «Прошу меня извинить, ваше превосходительство, повелитель ветров, я не смог дождаться вас и не вмешаться». Ши Цинсюань несказанно обрадовался. «В этот раз твое появление, как нельзя кстати, Цян Цю. Молодой мужчина держал на плече тяжелый меч, лезвие которого в ширину достигало размера ладони взрослого человека. Это был Лан Цю. Его меч сверкал ослепительным золотом, но если присмотреться, становилось ясно, дело вовсе не в том, что само оружие золотое. Просто все великое множество острых, словно лезвия золотых пластинок, притянуло к нему, и теперь они облепили его тонким слоем, отчего и казалось, что огромный меч сотворен полностью из золота. Добытая из самого сердца магнитных гор руда, из которой было выковано оружие Лан Цян Цю, имела удивительную особенность, которая заключалась в способности притягивать металл. Если магические силы, содержащиеся в артефакте, не превышали определенного уровня, стоило небожителю взять в руки этот меч и отдать мысленный приказ, как все металлические артефакты поблизости притягивало к нему, а затем меч плавил и поглощал их. Так случилось и с золотыми пластинками. Вскоре они впитались в поверхность меча. Золотое сияние бесследно исчезло. От такой картины Хуачен рассмеялся. Сложил золотой веер, не глядя забросил куда-то за спину и произнес. Неужели чиновники небесных чертогов настолько нищие и невежественные, что при виде золота не желают выпускать его из рук? Если бы кто-то сказал подобное селяню, он бы просто притворился, что ничего не слышал. Но Хуачен насмехался над Лан Цян Цю, и тот, будучи отпрыском августейших кровей, за свою жизнь повидавшим золото и драгоценностей, что грязи. Даже прекрасно понимая, что этот выпад противник сделал со злым умыслом, чтобы задеть его самолюбие, все равно пришел в ярость, вскинул меч и бросился в атаку. Хуачен, вооруженный имином, одной рукой описал в воздухе несколько серебристых восьмерок и непринужденно вскинул лезвие, принимая бой. Лан Цян Цю вложил в удар всю свою силу. Он был молод и потому не знал страха. Селянь же сразу разглядел огромную разницу в силе между сторонами. Если Лан Цянцю в самом деле нанесет этот удар, неизбежно встретит смерть. Даже Ши Цинсюань, который не пользовался мечом и не мог увидеть реальной разницы, тоже закричал, предчувствуя беду. «Тянцю, не упорствуй!» «Но разве можно одним лишь криком остановить стрелу, наложенную на тетиву, и готовую сорваться?» Никто не мог ожидать, что в момент, когда сабля и меч уже были готовы столкнуться, в оружейной взорвется вспышка слепящего белого света. Сияние оказалось столь ярким, что заполнило собой почти все пространство оружейной, а присутствующие на короткое время потеряли способность четко видеть. Все перед глазами заливало ослепительно белым. Только селянь, будучи готовым к такому результату, еще мог с трудом что-то разглядеть. Собрав в правой руке всю оставшуюся магическую силу, что передал ему Ши Цин Сюань, принц обратил ее в пламя и ударил в направлении пустого угла оружейной. Угол тут же занялся внушительными языками огня. Не теряя времени, Селянь размотал жое, связал ленты себя Ши Цин Сюаня, Мин И, Лан Цян Цю и Лан Ина, затем выкрикнул «Ваше превосходительство, повелитель ветров, направьте потоки ветра вверх!» Ши Цинсюань до сих пор не в состоянии открыть глаза все-таки сделал, как сказал принц, развернул веер лицевой стороной наверх и резко взмахнул. На ровном месте поднялась воронка смерча и, наконец, выбила крышу здания, которая и так уже еле держалась. Жоя, связав ношу из пятерых человек, стрелой устремилась ввысь. Только в воздухе к ним, наконец, вернулась способность видеть, И когда Ши Сюань разглядев внизу в нескольких джанах столб пламени и клубы густого дыма, понял, что в начался пожар и испугался, что Хуачен может за ними погнаться, небожитель сразу развернул веер и принялся махать им, что есть мочи. У него получилось буквально нагнать ветер, чтобы развести огонь. В мгновение ока пламя, подхваченное ураганом, вспыхнуло до небес, языки перекинулись на соседние постройки – большая часть Дома Блаженства окрасилась ярко-красным заревом. Селяню с огромным трудом удалось остановить Ши Цинсюаня, который все махал и махал веером. Принц воскликнул. «Ваше превосходительство, прекратите! Еще немного, и вы все здесь сожжете!» Ши Цинсюань, которого он схватил, взмолился. «Ладно, ладно, ладно, я перестану! Ваше высочество, отпустите меня! Вы слишком сильно сжали пальцы!» Поверитель ветров отозвал ураган, и только тогда Селянь его отпустил. Посмотрев вниз, даже посреди красных всполохов, принц разглядел алую фигуру. Они летели слишком высоко, поэтому четко рассмотреть не получалось. Но шестое чувство подсказывало Селяню, что в этот момент Хуачен стоит внизу и, подняв голову, смотрит на него. Он не бросился в погоню и не побежал тушить пожар. Лишь стоял там, позволяя пламени свирепствовать вокруг. На улицах призрачного города, вокруг Дома Блаженства, послышались крики, забегали толпы демонов. Селянь почувствовал, как стало трудно дышать, даже голос немного охрип, когда он пробормотал. «Я же просто хотел разжечь небольшой огонь, чтобы ненадолго отвлечь внимание. Как такое могло случиться?» Он вспомнил, как совсем недавно Хуачен стоял, опершись на ворота оружейной, и полушетя предлагал ему забрать в качестве подарка всю оружейную вместе с сокровищами в ней. А теперь все это утонуло в море огня. Разумеется, многие артефакты, выкованные из чистейшего золота, не боялись закалки жаром. Однако было и много таких, которые по своей природе не выносили встречи с пламенем, а значит просто обратились в кучку пепла. Кроме того, принц совершенно не ожидал, что пожар в одно мгновение разгорится столь яростно, да еще перекинется на весь дом блаженства. Пусть Хуачен не считал это место домом, но ведь это была его резиденция. Видя, что принц погрузился в совершеннейшее расстройство, Ши Цинсюань тоже почувствовал себя неловко и произнес. «О, вы уж простите, ваше высочество, я не думал ни о чем другом, кроме скорейшего бегства, это полностью моя вина». «Первоначально ведь огонь был совсем маленьким. Если собиратель цветов под кровавым дождем потребует от вас возмещения ущерба, смело валите все на мою голову. Не волнуйтесь, я покрою любые затраты. Уж чего-чего, а денег у меня в достатке». Да разве же дело было в деньгах? Селянь закрыл глаза, не в состоянии произнести и слово. Ши Сюань похлопал его по плечу и вдруг заметил, что рука влажная, а в нос ударила резким запахом крови. Присмотревшись, он пришел в ужас и воскликнул. «Ваше высочество, что у вас с рукой?» Правую руку селяня полностью заливала свежая кровь. Рукав промок насквозь, а дрожь, охватившую руку, уже нельзя было характеризовать как легкую. Но все же он обеими руками крепко держался за шелковую ленту, не давая ураганному ветру унести их прочь. Ши Цинь Сюань не мог успокоиться. «Что с вами стряслось?» Селянь немного пришел в себя, с трудом сохранил самообладание и покачал головой. «Ничего, небольшая ранка. залечу когда окажемся наверху». Ши Цинсюань вспомнил. «Так той белой вспышкой были вы? Ваше Высочество, это вы их разняли?» Селянь ответил. «Я ведь тоже умею пользоваться мечом». Ши Цинсюань оказался прав. В тот момент, когда оружие Хуачена и Лан Цян Цю почти схлестнулось, Молниеносным броском между ними вклинился Селянь. Он, не глядя, схватил лежащий на ближайшей подставке меч, оказался между противниками и сделал два выпада. Первым отбил атаку Лан Цян Цю, а вторым заблокировал Эмин. Мощь обоих выпадов была не просто велика. Принц нанес их с такой точностью контроля, что отбив обе атаки, сабли и меча не навредил отдачей ни одному из хозяев оружия. Но поскольку Селяня зажало между ними, то меч, которым он воспользовался, да еще его рука, приняли на себя всю силу обоих ударов. Если меч Лан Цэн не представлял серьезной опасности, то от мощи лезвия ветра Хуачена поистине невозможно было укрыться. Но тот меч, который выхватил Селянь, все-таки входил в число сокровищ оружейной Хуачена, а значит являлся драгоценным клинком. Поэтому столкновение двух лезвий вызвало взрыв слепящего белого сияния. Первый из двух выпадов, пришедшийся на меч Лан Цинь Сю, оставил трещину на оружие селяня. Второй же, предназначавшийся и повел за собой более тяжелые ранения, пострадала и плоть, и кости. Все произошло за какие-то доли секунды, столь быстро, что разглядеть было невозможно. Ши Цинь который увидел состояние руки принца, даже показалось, что она просто-напросто превратилась в кровавое месиво. Поверитель Ветров произнес, «Ваше Высочество, вы просто поразили меня своей мощью. Неужели вы правда отразили оба удара одной рукой? Бог войны в короне из цветов, в одной руке меч, в другой цветок». Поверитель Ветров помнил лишь о цветке, вот только позабыл, что селянь вознесся на небеса благодаря мечу. Вспомнив о том, насколько опасной была та ситуация, Ши Цин Сюань все еще, не оправившись от потрясения, добавил: Как же хорошо, что вы, Ваше Высочество, решили вмешаться и отразить удары обоих, иначе неизвестно, насколько бы кусков собиратель цветов под кровавым дождем разделал Тяньсю. Но вот что странно, Лан Тяньсю, с виду ни капли не пострадавший, теперь выглядел отстраненно и даже шокированно. будто его душа покинула тело. Ши Циньсюань позвал. «Цянь Цю, Цян Цю, что с тобой? Очнись! Тебя что так сильно ослепило той вспышкой, что зрение до сих пор не вернулось?» Так они прилетели в столицу Бессмертных, верхом на потоке ветра. Поддерживая друг друга и таща раненых на спине, они пронеслись сквозь врата Вознесения и помчались прямо во дворец Шэнь У. Лан Ину запрещалось следовать за ними, Поэтому селянь оставил его в пристройке, рядом с дворцом. но посту никого не оказалось, и принц выкрикнул сразу на всю сеть духовного общения. «Прошу прощения, нет ли здесь кого-нибудь из божественных коллег? Прошу вас незамедлительно явиться во дворец Шень У, ситуация чрезвычайная, один из небожителей ранен!» Пока он пытался до кого-нибудь докричаться, Ши Цэнь Сюань рядом с ним щелкнул пальцами, наконец-таки вернувшись к обличию заклинателя в белом одеянии. Затем махнул рукой, отправляя в духовную сеть сто тысяч добродетелей, и добавил «Раненых небожителей двое». Селянь поспешил заверить «Ваше превосходительство, не стоит так горячиться. Достаточно просто сказать, без разбрасывания добродетелей, когда все услышат просьбу, кто-нибудь обязательно откликнется». Ши Сюань возразил «Нет, ваше высочество, вы должны понять, что разбрасывание добродетелей подействует в сто раз быстрее, чем просто слова». Вскоре издали послышался голос. «Кто здесь раненый?» Если на слове «кто» голос звучал еще вдалеке, то к концу фразы, говорящий, уже появился перед ними. Это был Фэн Синь. Войдя во дворец и увидев сначала Селяня, а затем Лан Цян Цю, он на мгновение застыл. Селянь произнес. «Со мной все хорошо, но боюсь, что его превосходительство, поверитель земли, сильно пострадал». Спустя несколько секунд молчания Фэн Синь спросил, «Что с твоей правой рукой?» В этот момент раздался еще один голос. «Пострадал? И что с того?» В пантеоне Верхних Небес множество небожителей, который из них возвращается из патрулей, не украсившись парой шрамов. Голос звучал предельно вежливо, мягко и даже нежно, однако тон фразы совершенно не вызывал приятных эмоций. Разумеется, это был Му Цин. Он вошел во дворец и точно так же вначале обратил взор на Селяня, затем на Лан Цянь Однако выражение его лица в корне отличалось от Фэн Синя. Му Цин слегка приподнял бровь, от отчего создавалось впечатление, что он собирается посмотреть на отличное представление. Увидев, что Фэн Синь уже приблизился к Селяню, чтобы осмотреть его руку, Му Цин склонился над Мин И. Так значит, вы и есть его превосходительство Повелитель Земли. К этому времени один за другим явились и другие небожители. Повелитель Земли И всегда считался драконом, что являет то голову, то хвост, и большинство присутствующих видели его впервые, поэтому каждый без стеснения подходил, чтобы посмотреть. При этом они ощущали себя несколько растерянно и не понимали, для чего их всех столь неожиданно созвали сюда – Но раз уж повелитель ветров разослал всем добродетели, волей-неволей пришлось откликнуться на просьбу. Селянь ответил Фан Синю. «Спасибо, я в полном порядке. Как-нибудь заживет само». Фан Синь тоже не стал тратить слова. «В таком случае позаботься о себе сам». Селянь снова тихо сказал спасибо, затем развернулся и увидел, что Лань остолбенело смотрит в их сторону. Принц спросил. «Ваше высочество Тайхуа». Что с вами? Фан Синю выражение лица Лан Цяньцю также показалось странным, поэтому он спросил. Его высочество Тайхуа тоже получил ранение. Селен ответил: вроде бы не должен был. Я взгляну». С такими словами он протянул руку и хотел дотронуться до лба Лан Цяньцю, но тот среагировал неожиданно быстро, резким движением схватил запястье принца, и хотя на его лице отражалась все та же неуверенность. Будто он что-то узнал, но пока не убедился наверняка, тем не менее в глазах уже полыхало пламя. Селянь почувствовал, как от руки Лан Цян Цю к его запястью передалась гневная дрожь. Теперь уже и остальные небожители заметили, что происходит что-то из ряда вон, поэтому стали тихо перешептываться. Ши Сюань и Му Цин выпрямились. Фэн Синь задал вопрос. «Ваше высочество Тайхуа, что вы делаете?» Лан наконец заговорил. Он сказал лишь одно слово, о которого сердце селяня потяжелело и опустилось глубоко на дно. Сквозь сжатые зубы он выдавил. «Советник?» Зрачки Селяне мгновенно сузились. Собравшиеся вокруг невожители ничего не поняли. Послышались их шепчущие голоса. «Какой советник?» «Кто советник?» Но были и те, кто вдумался в детали – и докопался до истины. Лан Цян Цю являлся наследником государства Юнань, а советником того же государства служил один из двоих советников-чародеев. Советник Фан Синь, и никто не знал ничего ни о его прошлом, ни его настоящей личности. А теперь Лан Цян Цю схватил Селяня за руку и назвал его советником. Это ли не указание на то, что Селянь и есть тот самый советник-чародей, принесший беду в государство Юнань? Советник Фан Синь? Но ведь Селянь являлся наследником государства Сяньле, которое было уничтожено армией Юнань. Как он мог оказаться на службе в государстве Юнань? В чертогах верхних небес его высочество Тайхуа слыл приветливым, открытым и дружелюбным небожителем, который никогда не строил хитроумных замыслов против кого-либо, никому не причинял вреда. И тем более на его лице никогда не появлялось выражение, подобного нынешнему». Не то печального, не то разгневанного, похожего не то на жажду мести, не то на лютую ненависть. Лан Сянцю вцепился в селяня смертельной хваткой. Его грудь вздымалась и опускалась от волнения. С трудом контролируя эмоции, он проговорил. «Ты! Я же собственными руками убил тебя! Собственными руками заколотил твой гроб, а ты, советник, твое мастерство поистине непостижимо!» Беда, беда. Сегодня случится что-то непомерно ужасное. Черный советник омывает кровью золотое пиршество. Фэн Синь, который стоял ближе всех, смотрел на селяне, не в силах скрыть потрясение. Во взгляде Муцина, помимо сдерживаемого удивления, смутно читалось волнение. Ши Цинь Сюань ровно уложил Мин И, затем спросил – Цэнсю, ты, должно быть, что-то путаешь. Если его высочество действительно советник Фан Синь, почему ты узнал его только сейчас? Как раз в этот момент кто-то из небожителей вмешался. Цэнсюань, это как раз тебе кое-что неизвестно. Легендарный советник Фан Синь отличался характером высокомерным, по натуре являлся загадочным и холодным городецом. Он никогда не показывал своего истинного лица – и всегда носил серебряную маску. Должно быть, его высочество Тайхуа никогда и не видел его настоящего облика. Говорящий стоял с краю, дальше всех остальных, сложив руки на груди. Это был Паймин. Ши Цин Сюань, увидев его, немедля ощетинился, взмахнул метелкой и ответил. «Что ж, раз так, это означает, что еще никому и никогда не доводилось видеть истинного лица советника Фан Синя». Так почему же в вашем тоне генерал Пэй слышится столь непоколебимая уверенность в том, что его высочество Сянь-Ле и есть советник Фан Синь? Совсем недавно на задании с Селянем, повелитель Ветров попадал в такие нелепые ситуации, вспоминая которые невозможно было не рассмеяться. Однако стоило им оказаться в чертогах верхних небес, Ши Цинь-Сюань сразу кардинально переменился. Он вел себя весьма самоуверенно – При этом внимательно взвешивая каждое слово и действие, в этот миг из внутренних чертогов дворца показалась белоснежная фигура, которая своим появлением привнесла спокойствие в окружающую обстановку. Небожители, всего пару мгновений назад приглушенно обсуждавшие различные версии произошедшего, тут же заняли положенные им места, поклонились в пояс и поприветствовали. «Владыка!» Дзюнь-У слегка приподнял руку, подавая знак «выпрямиться» и, ни слова не говоря, направился к селяню. Поравнявшись с принцем, владыка коснулся правого плеча принца. От этого прикосновения, похожего на хлопок, кровь, которая ранее каплями стекала по рукаву селяния, немедленно остановилась. Бегло осмотрев Мин-И, Дзюнь-У заключил. «Опасности для жизни нет. Помогите Повелителю Земли залечить раны». К Мин-И тут же подошли четверо небожителей-церителей. Они помогли ему подняться на ноги и увели за собой. Ши Цинь Сюань хотел было отправиться за ними, чтобы убедиться, что все будет хорошо. Но затем внимательнее изучил сложившуюся во дворце Шэнь У ситуацию. Решил, что не сможет уйти со спокойной душой и потому остался. Цзюнь У, сложив руки за спиной, вернулся на высокое место, сел на трон и затем произнес... «Рассказывайте, что опять стряслось. Почему Тайхуа не выпускает из рук сянь Лэ И почему сянь Лэ стоит, понурившись?» Лан Сянь-Цю вновь бросил взгляд на селяня. Однако, увидев, что тот молчит, вокруг собралось достаточно небожителей, чтобы не дать ему сбежать. Все-таки отпустил руку. Затем развернулся к Дюнь у и с поклоном произнес. «Владыка, этот человек несколько сотен лет назад, действуя под именем Фан Синь, убил моих родных». Принес беду в мою страну я намерен вызвать его на смертельный поединок и прошу владыку сегодня стать тому свидетелем и судьей теперь даже те небожители во дворце Шаньу, которые никогда не слышали о советнике Фансине, поспешно присоединились к сети духовного общения чтобы разузнать все в деталях не справлялись так и не знали а как узнали от страха затрепетали весьма кстати подоспела Леньвень. Которая по многочисленным просьбам развеяло всеобщее недоумение. Советник Фан Синь, он же наставник и спаситель Лан Цянь наследного принца государства Юнань, называется одним из советников чародеев по причине совершения громкого преступления, кровавой резни императорской семьи на перу чистого золота. Ши Цин Сюань спросил: что за пир чистого золота? А Лин Вэнь ответила. Ваше превосходительство, пир чистого золота – это торжественный прием, который стал традицией еще при правлении династии Сяньле. Вся посуда на приеме, винные чаши и сосуды, а также музыкальные инструменты были сделаны из превосходного золота, высшей пробы. Пиршество являло собой несравнимо роскошное зрелище и потому получило такое название. После становления династии Юнань на всю Поднебесную прозвучала ее торжественная клятва – окончательно и бесповоротно положить конец расточительству, коим славилась прежняя династия. Ни в коем случае не повторять их ошибки, всем сердцем и всеми помыслами стремиться разрешить страдания простого народа. И все же, спустя несколько десятков лет, новая династия выучилась всему прежней и пошла по тому же пути. Лин Вэнь продолжала – В день 17-летия наследного принца Юнань в императорском дворце устроили торжественный прием, и тем вечером советник Фан Синь. Именно на перу чистого золота он, вооружившись мечом, забрал жизни всех членов правящего дома Юнань. Опрокинулись золотые кубки, алая кровь полилась, как вино. И лишь наследный принц Юнань, Лан Цяньцю, который прибыл на пир с опозданием, избежал страшной участи. Однако и он едва не погиб. Подобное потрясение, вне всяких сомнений, нанесло серьезный ущерб государству Юнань. Если бы не Лан Цяньсю, который всегда пользовался народной любовью и приложивший невероятные усилия для спасения государства, непременно вспыхнуло бы восстание. С огромным трудом, сохранив стабильное положение дел в государстве, правящий дом Юнань призвал всех героев, И заклинателей поднебесной бросить силы на погоню за сбежавшим убийцей в конце концов виновник был схвачен и лан сянцю своими руками убил фан Синя первого советника чародея после чего заколотил его в трехслойном гробу наложил сдерживающие заклятие и захоронил в земле и все же после случившегося династия юнань понесла огромные потери неизбежно пришла в упадок и уступила место следующему правящему дому Лан Сян Цю уставился на селяне взглядом, полным ненависти. «Я никак не мог понять, почему ты так поступил. Я никогда не верил в чушь о том, что ты просто не мог видеть династию Юнань на троне. Я не считал, что ты желал захватить власть. Но теперь я, наконец, понял, почему». Небожители от удивления раскрыли рты и вытаращили глаза. По толпе пробежали шепотки. «Это была месть. Что же еще, если не месть?» Государство сянь было уничтожено, и он решил в отместку уничтожить государство Юнань. Люди Юнань убили его родителей, поэтому он решил убить родителей наследного принца Юнань. Око за око, зуб за зуб. Но ведь Лан цянь не принадлежал к тому поколению, которое уничтожило государство Сяньле. Он совершенно неразумно сорвал свой гнев. Не будем забывать, что посмешище трех миров от рождения дурень, хоть и оказался весьма безжалостным персонажем. Пробрался во вражеское государство, чтобы тайно поступить на службу советником и мутить воду, а потом одним махом расправиться со всей императорской семьей. Ха, лихо! Селянь почувствовал на себе взгляд Цзюнь-У и закрыл глаза. Лишь спустя несколько секунд он услышал голос владыки. «Тайхуа, чем ты можешь подтвердить, что Сяньле и есть Фан Синь?» Лан выпалил. «Именно советник Фан Синь обучал меня искусству фехтования. Одного удара хватило, чтобы я узнал его». Шепчущиеся небожители вновь заволновались. «Пускай бы мутил себе воду в государстве. Но зачем совершать лишние усилия и обучать принца вражеского государства фехтованию? Ничего удивительного, что с тех пор, как он вознесся в третий раз, я не видел, чтобы он брался за меч. Боялся выдать себя, не иначе». Лан Цяньсю добавил. «Во время вылазки в призрачный город мне пришлось сразиться с собирателем цветов под кровавым дождем». «При упоминании призрачного города и Хуачена немало небожителей вновь содрогнулись». Лан Цянти уже продолжил. «В двенадцатилетнем возрасте, во время прогулки за пределами дворца, я был пленен шайкой разбойников. Они схватили меня и бросились в город. За ними погналась моя охрана. Между сторонами завязалась драка». Как вдруг весь покрытый синяками торговец уличными представлениями, сидящий у дороги, схватил ветку дерева и вмешался в сражение. Точно таким же ударом он отбил два меча и спас меня. Охрана схватилась с разбойниками, в результате чего пострадали обе стороны. А уличный артист отвел меня обратно в императорский дворец. Отец и матушка из чувства благодарности любезно уговорили его задержаться. Впоследствии же заметили в нем огромный потенциал и пригласили на должность советника. Он пять лет обучал меня владению мечом. Я знаком с его стилем, как никто другой. Разве я мог ошибиться?» Муцин бесстрастно заметил. «Ваше высочество Тайхуа, вы сказали, что видели лишь один удар, размытую тень, но этого кроме вас не видел, кажется, больше никто. Выходит, это всего-навсего одностороннее мнение». Его слова могли показаться изреченными в пользу селяня. На самом же деле в них содержался более глубокий смысл. Поскольку Муцин наверняка прекрасно понимал, что итог предначертан, и чем больше задавать вопросов, тем более железные доказательства начнет приводить Лан Цян Цю, а значит, такие вопросы нисколько не могли помочь селяню. И действительно, Лан Цянцю воскликнул: Прекрасно! Прошу, подайте мне меч! Во дворце присутствовало немало богов войны, которые носили при себе оружие. Откликнувшись на просьбу, кто-то немедленно бросил Лан Цян Цю меч. Тот поймал его и протянулся Ляню со словами. «Возьми, мы сразимся прямо сейчас, ничего скрыть не удастся, покажи себя в полную силу, пусть увидят, схожи ли наши стили фехтования и правда ли то, что это ты меня обучал». Требование Лан Цян Цю сражаться прямо во дворце Шэнь У показалось остальным довольно бесцеремонным, И все же стоило им вспомнить пир чистого золота, омытый кровью семьи прославленного его высочества наследного принца. Волнение последнего становилось более чем объяснимо. Ши Цзинцюань все еще переживая за раны селяня вмешался. Цзинцю, его высочество защитил тебя от сабли Хуачена. Посмотри, во что превратилась его рука, как он будет держать меч, чтобы сражаться с тобой. Услышав его слова, Лан Цзинцю вдруг замахнулся левой рукой. и нанес удар сам себе по правому плечу. Раздался треск. Из его правой руки немедля брызнул кровавый туман. Она окрасилась струйками крови и безвольно повисла. Не требовалось осматривать рану, чтобы понять, насколько она тяжелая. Небожители испытали глубочайшее потрясение. Селянь же замер, поднял взгляд и спросил. «Что ты творишь?» Лан ответил. «Его превосходительство, повелитель Ветров, все верно сказал. Ты действительно только что поранил руку, чтобы меня спасти, и я возвращаю тебе эту рану. Ты спас меня, это правда, как и то, что убил всю мою семью. Я знаю, что ты способен в совершенстве фехтовать обеими руками, поэтому сразимся левыми. Берись за меч, если ты мужчина». Селянь посмотрел на меч, затем на него и в конце концов покачал головой. «Много лет назад я дал клятву, что больше никогда не заберу чужую жизнь мечом». Услышав эти слова, Лан Сянцю вспомнил, как тем страшным вечером явился на пиршество, и как раз застал момент, когда тот человек в черных одеяниях вынимал меч из тел его отца и матери. Его глаза немедля покраснели, отчего взгляд сделался пугающим, а пальцы левой руки, сжимающей меч, громко хрустнули». Ши Цинь Сюань одним взмахом метелки остановил лезвие его меча и вмешался. «На мой взгляд, между вами явно произошло недопонимание. Ведь если советник Фан Синь всегда носил маску, вполне возможно, что кто-то другой прикинулся им, чтобы совершить убийство. Как вы считаете, владыка?» «Все развернулись в сторону трона». Дзюнь У произнес. «Сянь Сянь Селянь согнулся в поясном поклоне. «Да». Дзюнь У задал вопрос. «Ты признаешь, что все сказанное Тайхуа – правда?» Селянь ответил. «Признаю». Это слово «признаю» прозвучало столь холодным и непохожим на его прежний голос тоном, что Фэн Синь, Му Цинь и Ши Цинь Сюань мгновенно переменились в лице. Зюнь У кивнул и спросил снова. «И все-таки советник Фэн Синь, омывший кровью пир чистого золота, это ты или не ты?» Помолчав пару мгновений, Селянь вздорнул голову и ответил. «Все верно. Это я». Его слова, прозвучавшие звонко и уверенно, не оставили принцу пути назад. Лан Цян Цю произнес. «Ты признал. Что ж, отлично. Давно известно, что в чертогах верхних небес не перечесть небожителей, которые запятнали руки кровью простых людей». Но, если говорить на чистоту, никому еще не приходилось по-настоящему платить за стародавний кровавый долг, тем более с таким размахом. Возможно потому, что среди потомков пострадавших смертных не было ни одного подобного Лан Цю, который оказался столь настойчивым, что вознесся на небеса и теперь имел право предъявить обвинение убийце, находясь в статусе небожителя. Даже Пэй Су, пользуясь поддержкой генерала Пэя, В итоге не смог избежать ссылки в мир смертных, а Селяню не на кого было положиться. Теперь оставалось лишь надеяться, что Дзюнь-У в память о прежней дружбе между ними встанет на его сторону. Вот только никто из небожителей никак не мог взять в толк, какие чувства все-таки питает Дзюнь-У к Селяню. Разумеется, когда наследный принц Сянь-Ле вознесся в первый раз, владыка проявлял к нему чрезмерную благосклонность. На второй раз им пришлось сразиться, и Селянь был повержен, однако лишь после того, как нанес Дзюнь-У немало ранений. После третьего же вознесения отношения между ними все же стали ровными, будто не оба позабыли о случившемся в прошлом, а Дзюнь-У, ко всему прочему, выстроил для Селяня новый дворец, столицы бессмертных. Поэтому небожители никак не могли разгадать эту загадку». И теперь все вокруг навострили слух, чтобы узнать, какой вердикт вынесет тот, кто выше по статусу. Никто из них не предполагал, что Селянь заговорит, не дожидаясь решения Цзюньу. Сяньле берет на себя смелость обратиться к Владыке с просьбой. Цзюньу ответил: "Говори, прошу Владыку забрать мой статус бессмертного и не свергнуть меня в мир смертных". Некоторых небожителей эта фраза потрясла. но в то же время заставило восхититься принцем. Разве кто-то мог пожелать низвержения, когда Вознесение досталось столь нелегким путем? С огромным трудом забраться так высоко, чтобы разом сверзиться вниз, одна мысль об этом вызывала страшные муки сожаления. Поэтому никто из них ни за что не посмел бы выдвинуть дзюнь -у просьбу, подобную сказанной «Прошу, не свергните меня». Однако некоторые небожители не увидели в поступке селяня ничего выдающегося. Ведь уже наделано настолько шума, что, возможно, напасть первым, чтобы скрыть отступление, выход намного более верный, чем стоять на своем и ни в чем не признаваться. К тому же селяня ведь уже не низвергли дважды, а значит и третий раз для него не станет чем-то ужасным. Должно быть, он уже привык к подобному. Лан Цянцю же возразил. Не нужно просить о низвержении. Твое вознесение – результат собственных усилий. Я требую от тебя лишь одного – поединка. Селянь ответил ему. Я не хочу с тобой биться. Но почему? Ты ведь раньше уже сражался со мной. Неважно, каков будет итог – жизнь или смерть. Покончим с этим раз и навсегда. Селянь бесстрастно ответил. Потому в схватке со мной тебя ждет неминуемая смерть. Разгневанный Наньян против коварного Сюаньжэня. Эта фраза, сказанная будто мимоходом, тем не менее потрясла всех настолько, что вдруг послышались удивленные вздохи. «В умах многих небожителей пронеслось. Ты всего лишь мусорное божество, у которого даже магических сил нет. Как тебе хватает наглости говорить величественному богу войны восточных земель Лан Цю, что в битве с тобой его ждет неминуемая смерть». Не слишком ли самонадеянно? Ведь фраза прозвучала так, будто принц просил о низвержении в мир смертных, уступая Лан победу, лишь бы не опускаться до драки с ним. Поистине невиданное бахвальство. Однако Лан Цян Цю не увидел в его словах хвастовства. «Я же сказал, неважно, каков будет итог, жизнь или смерть, я не нуждаюсь в твоих уступках». Селянь не ответил ему, но снова обратился к Цзюнь У. «Владыка». «Прошу, не звергните меня с небес!» Ши Сюань внезапно вскинул руку и вмешался. «Постойте, у меня есть возражение!» Дзюнь У позволил. «Пусть, — говорит повелитель ветров!» Ши Цинь Сюань произнес. «Уважаемые бессмертные коллеги, кажется, решили, что его высочество Сяньле назвался Фан Синем исключительно с целью свершения мести, после чего утопил в крови правящий дом Юнань, Но если он хотел отомстить, почему оставил в живых его высочество Тайхуа, который являлся наследным принцем Юнань? Согласно логике, Мститель должен был более всего стремиться умертвить именно наследного принца, разве не так? Данный вопрос пришел в голову не только ему, но остальные решили, что нет необходимости проявлять инициативу и высказываться вслух. Теперь же, когда Поверитель Ветров затронул эту тему, несколько небожителей согласно закивали. Ши Циньсюань же добавил, «Пусть я совсем недавно познакомился с его высочеством, но все же своими глазами видел, как он бесстрашно принял на себя удар изогнутой сабли Эмина, защищая его высочество Тайхуа. Тяньсю, если он действительно всей душой ненавидел вашу императорскую семью, почему же заслонил тебя от удара, презрев опасность?» Услышав фразу «бесстрашно принял на себя удар изогнутой сабли Эмина», Фэн Синь и Му Цин внезапно переменились в лице. Послышались шепотки в духе «возможно, его на это толкнула нечистая совесть и чувство вины», которые Повелитель Ветров пресек следующей фразой. «Но ведь это темное оружие, приносящее несчастье, проклятый клинок, поэтому я считаю вопрос о причастности его высочества открытым». Пэй съязвил. «Остается позавидовать его высочеству наследному принцу, ведь сам Повелитель Ветров поручился за него, произнеся речь в его защиту». А вот наш Сяо Пэй оказался менее удачлив. Ши Цинь Сюань парировал. «Генерал Пэй, не пытайтесь исказить факты. Разве инцидент, в котором замешан Сяо Пэй, похож на данное происшествие? Я своими глазами видел совершенное им преступление и своими ушами слышал, как он признал вину». Пэй Мин не отступал. «Разве сегодня ситуация иная? Его высочество Тайхуа лично был свидетелем преступления и лично слышал, как его высочество Сянь Лэ признал вину». о каких различиях тут может идти речь. Ши Цинсюань Сюань закипел от гнева и собирался продолжить припираться с Пай но Ся остановил его. «Ваше превосходительство, я премного вам благодарен и премного обязан за заботу, но в этом нет необходимости». Ши Цин Сюань не смог за короткое время придумать, что возразить поимину, поэтому лишь ткнул в того пальцем, но сдержал возмущение. В этот момент, наконец, вмешался Дзюнь У. он бесстрастным тоном произнес «Прошу всех успокоиться». В голосе Цзюнь-У не слышалось громких нот, напротив, он прозвучал даже слишком ровно и спокойно. Однако каждый небожитель во дворце Шэнь-У расслышал его четко и ясно, поэтому немедленно оправился и встал как следует. Когда в главном зале воцарилась тишина, Цзюнь-У продолжил. «Тайхуа, ты, как обычно, ведешь себя не несдержанно». Встречаясь с проблемой, нельзя каждый раз стремительно бросаться в бой. Необходимо хладнокровно выслушать, выяснить все обстоятельства дела, лишь после принимать решение». Лан Сян Цю опустил голову, покорно выслушивая норовоучения. Цзюнь У продолжил. «Если Сянь Лэ не желает рассказывать нам всей правды, его просьбы о низвержении напрасны». «Для начала он будет взят под стражу и заключен во дворце сян без права самовольного отлучения, после чего я лично займусь расследованием обстоятельств дела. А до тех пор вам двоим не следует видеться». Подобное решение вышло за рамки всеобщих ожиданий. Цзюнь-У все-таки защитил Селяня. Это посмешище трех миров, у которого нет ни последователей, ни добродетелей, ни единого огонька благовоний. Лан Цянь между прочим, бог войны восточных земель, что если он останется недоволен подобным решением, тогда эта сделка точно принесет лишь убытки. Но даже если в таких обстоятельствах Цзюнь У решил заступиться за селяня, не означает ли это, что принц все еще пользуется расположением владыки? Многие небожители, разглядев в случившемся некую подоплеку, втайне решили впредь больше никогда не упоминать прозвище «Посмешище трех миров» на публике. Ши облегченно вздохнул и несколько раз старательно восхвалил великую мудрость владыки. Лан Цинь с сомнением посмотрел на селяне и сказал, «Если владыка хочет его допросить, то может делать что угодно, но каким бы ни оказался результат допроса, «Я все равно не отступлюсь от своего требования о поединке». Затем он отвесил Дзюнь-У поясной поклон, развернулся и вышел прочь. Зюнь у взмахнул рукой. Несколько богов войны немедля взяли Селяня под стражу и увели из дворца. Когда они проходили мимо Ши Цинсюаня, Селянь тихо обратился к нему. «Ваше превосходительство, я правда очень вам благодарен. Но если вы действительно хотите мне помочь, не нужно больше заступаться за меня». Я хочу лишь попросить вас о двух вещах. Ши Цинсюань чувствовал себя ужасно неловко от того, что призвал ветер и разжег пламя, которое поглотило Дом Блаженства. Поэтому теперь даже жалел, что принц не обратился к нему с сотней просьб. «Прошу, говорите. Тот юноша, которого я привел с собой, находится снаружи, в пристройке у дворца. Если вам не составит труда, прошу, позаботьтесь о нем». Сущие пустяки. Что-то еще, если генерал Пэй впредь захочет навредить Юэ, прошу вас, протяните ей руку помощи. Само собой, разумеется, я не позволю по добраться до нее. Где она сейчас? Я спрятал ее в монастыре водных каштанов в горшке с соленьями. Если у вас будет время, прошу выньте ее оттуда и овейте ветром. Попрощавшись с повелителем ветров, Селянь направился за двумя небесными чиновниками. которые привели его к дворцу Сяньле и весьма почтительно произнесли «Прошу, Ваше Величество, наследный принц». Селянь кивнул в ответ «Простите, что затруднил вас». Принц перешагнул порог дворца, и врата за его спиной захлопнулись. Селянь огляделся и без удивления обнаружил, что дворец не только снаружи, но и внутри является абсолютной копией прежнего. В прошлый раз он лишь прошел мимо, но не стал заходить. Тогда принц и предположить не мог, что впервые ему придется посетить дворец, находясь под арестом. Поистине недоброе предзнаменование. От всех взлетов и падений, которые случились с ним за прошедшие несколько дней, Селянь ощутил ужасную душевную усталость и потому сразу погрузился в сон. Во сне он увидел множество вещей. Он будто сидел в позе лотоса, предаваясь медитации. а когда открыл глаза, обнаружил себя за письменным столом. Черное одеяние, слой за слоем, складка за складкой, расстилалось по полу, а на лице ощущалась ледяная увесистая маска. Опустив голову, он увидел юношу, который лежал на письменном столе, подложив руки под голову. На вид ему было 14-15 лет. На юноше красовались роскошные одеяния. Он весь был полон жизненной силы и спал богатырским сном. Принц покачал головой, подошел к столу с другой стороны, слегка наклонился, постучал по поверхности стола костяшками пальцев и позвал. «Ваше высочество, наследный принц!» Возможно, из-за ледяной маски на лице даже его голос прозвучал немного холодно. Юноша, наконец, пробудился, поднял на него глаза и от испуга тут же подскочил и сел как положено. «Советник?» «Ты снова уснул. Перепишешь Дауда Дэ -де Цзин десять раз». Наследный принц потрясенно воскликнул. «Не надо, наставник, лучше заставьте меня десять раз пробежать вокруг запретного города. 20 раз, начиная писать прямо сейчас, и чтобы иероглифы были ровными». Наследный принц, кажется, немного боялся его, и потому послушно уселся за стол и начал исполнять то, что велел советник. Селянь же, вернувшись на свое место, продолжил медитировать. На самом деле, каждый в императорском дворце немного его побаивался. Это был результат намеренно созданного им образа, который вызывал чувство отчуждения, угнетения и давления. Но у этого наследного принца, возможно, в силу возраста, ощущение страха по отношению к нему никак не могло продержаться слишком долго. Переписав совсем немного, он снова позвал. «Наставник!» Принц отложил книгу. «Что?» «Я в совершенстве усвоил техники фехтования, которым вы обучили меня в прошлый раз. Может быть, настало время показать мне новые?» «Можно. Чему ты хочешь научиться?» «Я хочу изучить тот прием, которым вы спасли меня». Поразмыслив размыслив, Селянь ответил. «Ах, тот прием не выйдет. Но почему? Он не практичен И, по крайней мере, для тебя совершенно не подходит». Наследный принц спросил с непониманием. «Но ведь он отлично работает, разве не так?» Одним клинком погасить силу удара двух мечей. Вы ведь спасли меня именно этим приемом. Непонимание было нормальной реакцией принца, Селянь произнес. «Ваше высочество, наследный принц, позвольте мне задать вам вопрос. Спрашивайте. Предположим, есть два человека, которых голод замучил до такой степени, что глаза налились кровью. Они решили отобрать еду друг у друга и поэтому начали драться. Неожиданно появился третий человек». который не хочет, чтобы они дрались. Как вы считаете, помогут ли в таком случае одни лишь уговоры? Наверное, не помогут. Ведь им нужна еда, так ведь? Верно. И поскольку первичная проблема не разрешена, никто не станет слушать высокоморальных уговоров. Поэтому если третий человек хочет, чтобы те двое перестали драться, у него есть лишь один выход, а именно дать им то, чего они хотят. Открыть карман, достать свои съестные припасы и отдать им. Принц все понял. И в то же время ничего не понял. Селянь пояснил. Логика та же самая. Вам стоит понимать, что если меч покинул ножные, кто-нибудь непременно будет ранен. Если произошел выброс силы, что-то непременно должно ее на себя принять. Поэтому твои слова о том, что я погасил силу удара двух мечей, в корне не Я не погасил удары. лишь принял их атаку на себя. Останавливать оружие и принимать на себя удар, предназначавшийся другому, поступок весьма глупый и применим лишь в том случае, когда действительно не существует иного выхода, и вам, будучи его высочеством наследным принцем, нет нужды изучать подобный прием». Принц продолжил переписывать канонический текст. Однако через некоторое время на его лице вновь появилось задумчивое выражение. Тогда Селянь спросил «У вас есть еще какие-то вопросы?» Поколебавшись секунду, наследный принц ответил. «Есть пара. Наставник, что если у того третьего человека еды также не хватит? Что тогда делать?» Принц добавил. «Если те двое получат еду, но потом захотят больше, и из жадности начнут драться еще ожесточеннее, все время требуя у него пищу, как тогда следует поступить?» «А как вы считаете?» Принц, подумав, ответил. Не знаю. Возможно, ему с самого начала не следовало вмешиваться. Зал сиял золотом. Все здесь было золотым, но именно в тот миг золото окрасилось красным. За каждым золотым столом в неестественных позах лежат люди. Меч ударом пронзает горло. Ужасом наполнен смертный миг. Его рука, сжимающая оружие, непроизвольно дрожит. Тело Государя, который все еще излучает возвышенное величие, залито свежей кровью с ног до головы. В его покрасневших глазах застыла боль и ненависть. Он держит на коленях мертвое тело собственной жены. Он поднимает меч и шаг за шагом подходит ближе. Государь поднимает голову, видит его и потрясенно восклицает. «Советник? Ты?» Хладнокровное лезвие наносит удар». Одновременно с этим он ощущает чье-то присутствие и резко оборачивается. Молодой наследный принц стоит в дверном проеме, среди лежащих в повалку трупов дворцовой охраны. Взгляд юноши пуст, будто он сомневается в реальности того, что видит перед собой, и готов поверить, что все еще спит. До смерти перепуганный, он делает шаг вперед и едва не запинается о высокий порог. Советник вынимает меч из мертвого тела, брызги свежей крови окропляют черное одеяние. Принц все-таки спотыкается, но не о порог зала, а лежащий на полу труп. Он бросается к телу государя и, наконец, выдавливает из себя. «Отец? Матушка?» Но государь уже не может ничего ему ответить. Принц, не в состоянии привести его в чувство, скидывается и бросается к советнику с круглыми от шока глазами. «Наставник!» Что вы делаете? Что вы сделали? Советник! Проходит какое-то время, прежде чем он слышит собственный, будто закостеневший голос. Вы получили по заслугам. Селяню плохо спалось. Он проснулся от того, что покатился по полу. В полудреме он протер сонные глаза и обнаружил, что на самом деле проспал не так уж долго, да к тому же видел не слишком приятный сон. К счастью, что-то разбудило его, больно врезавшись в грудь. Посидев немного, он выудил это что-то из-за пазухи и разжал ладонь, на которой лежали игральные кости. Те самые, что он принес из Дома Блаженства. В голове принца непроизвольно вспыхнула алая зарева. Картина была размытой, но фигура в красном оставалась несравнимо четкой. Она неподвижно смотрела прямо на него посреди бушующего моря огня. Селянь тяжко вздохнул и подумал. Интересно, осталось ли хоть что-то от Дома Блаженства после пожара? Теперь, когда меня не свергнут, в очередной раз, не знаю, смогу ли я возместить убытки, даже если продам последнюю рубаху. Придется потратить несколько десятков, а то и сотен лет, самая большая всю жизнь, чтобы рассчитаться с ним. Поглядев на игральные кости на ладони, Селянь сложил руки в молитве и потряс какое-то время, затем выбросил. Прокатившись по полу, кости застыли. Как и следовало ожидать, удача, которую селяню одолжил Хуачен, истратилась без остатка. Он хотел снова выбросить две шестерки, но когда кости оказались на полу, результат оказался противоположным – две единицы. Селянь не сдержал смешка и покачал головой, как вдруг за его спиной раздались шаги. Принц застыл на мгновение, одним движением убрал за пазуху кости и стер улыбку с лица. Звук не походил на шаги Цзюнь-У. Владыка ступал тяжело и уверенно, неторопливо, но и немедленно. И хотя Хуачен ступал с некой беззаботностью, иногда даже лениво, а не как подобает высокому чину, все же настрой, с которым шли оба, будто в груди у них рос бамбук, создавал абсолютно одинаковое впечатление. Однако те шаги, которые сейчас слышал принц, казались легкими, даже слегка парящими. Селянь обернулся, и от увиденного замер на мгновение. Неожиданный гость был одет в черное, отличался бледностью, тонкими губами и соответствующим образу бесстрастным выражением лица. На вид он казался беспримерно холодным и безразличным ко всему. Вне всяких сомнений он являлся богом войны, однако при этом более походил на бога литературы – Если это не Муцин, то кто же еще?» Узрев удивление на лице селяня, он приподнял бровь и спросил. «А ты кого надеялся увидеть? Фан Синя? Не дожидаясь ответа, он приподнял полы черных одеяний и переступил порог. «Фэнсинь, скорее всего, не стал бы приходить. Зачем ты здесь?» «Владыка заточил во дворце только тебя, да еще его высочеству Тайхуа запретил наведываться сюда. Но никто не говорил, что я не могу прийти». Он даже не собирался отвечать на вопрос Селяне. Что ж, так тому и быть. Все равно принца это совсем не интересовало, поэтому он не стал переспрашивать. Муцин обвел взглядом абсолютно новый дворец Сяньле, затем некоторое время испытующе смотрел на принца и вдруг что-то ему бросил. В воздухе блеснуло бледно-зеленое размытое пятно. Селянь поймал его левой рукой, а когда пригляделся, то увидел бутылочку из бледно-зеленого фарфора. Это был сосуд со снадобьем. Муцин без каких-либо эмоций произнес «На твою правую руку, которая болтается, истекая кровью, даже смотреть страшно». Селянь стоял неподвижно с бутыльком в руке, отвечая ему тем же испытующим взором. С тех пор, как принц вознесся в третий раз, отношение Муцина к нему можно было описать лишь одним словом – «ехидство». А он будто только и ждал, когда принца пинками выгонят с небес в третий раз, чтобы потом стоять в сторонке и сыпать язвительными замечаниями. Однако сейчас, когда над селянем нависла реальная угроза третьего низвержения, Муцин внезапно стал более доброжелательным, да еще специально принес ему снадобье. Столь внезапная перемена в отношении, напротив, заставила принца ощутить себя не в своей тарелке». Увидев, что Селянь не пошевелился, Муцин с легкой улыбкой произнес «Можешь не применять его, как пожелаешь. Все равно больше никто не придет, чтобы передать тебе снадобье». В этой улыбке не мелькнуло и тени притворства. Можно было отчетливо разглядеть, что в тот момент Муцин действительно пребывал в отличном настроении». И хотя селянь не ощущал слишком сильной боли, не было необходимости постоянно ходить раненым. Дюнь-У, конечно, уже коснулся его руки, оказав немедленную помощь, но все же снадобье отнюдь не оказалось лишним. Поэтому принц открыл бутылек и с растерянным видом опрокинул его на правое плечо. Вместо привычного порошка или пилюль из сосуда полился светло-зеленый дым. Его медленные струйки неторопливо окружили руку селяня, распространяя прохладу и благоухание, и в самом деле отличное снадобье. Муцин вдруг спросил «Слова Лан Цю, правда? Ты в самом деле убил всех членов правящей семьи государства Юнань?» Селянь поднял на него глаза, и как бы Муцин не старался это скрыть, принц все же разглядел в глубине его взгляда неудержимое возбуждение – казалось, он испытывал жгучий интерес к подробностям того, как селянь омыл кровью пир чистого золота. «Как ты их убил?» В этот момент позади снова раздались чьи-то тяжелые шаги. Они одновременно обернулись и увидели, что очередным визитером оказался Фэн Синь. Едва войдя и увидев во дворце Муцина, который стоял рядом с селянином и ко всему прочему улыбался, Фэн Синь нахмурился и настороженно спросил. «Что ты здесь делаешь?» Селянь помахал рукой с зажатой в ней бутылочкой из бледно-зеленого фарфора. Улыбка Муцина слегка поугасла. Он ведь только что заверил Селяне, что Фэн Синь не придет, но последний тут же явился. Разумеется, ничего смешного в том не было. Муцин ответил. «Это ведь не твой дворец. Раз ты можешь сюда приходить, почему бы мне этого не сделать?» Фэн Синь не стал обращать на него внимания. Вместо этого повернулся к Селяню. Он еще ничего не успел сказать, как селянь произнес. «Если вы двое пришли, чтобы задать один и тот же вопрос, я отвечу сразу всем. Нет нужды сомневаться. Ни единое слово, сказанное мною сегодня, во дворце Шень У не содержит ни капли лжи». Фан Синь едва заметно побледнел. Му Цин же более всего не выносил подобной его реакции и потому бросил. «Ну хватит. Возьми себя в руки хоть немного. Кого ты хочешь удивить своим скорбным видом в нынешнем положении вещей?» Фэн Синь наградил его крайне недружелюбным взглядом. «Уж точно не тебя! Выкатывайся отсюда!» Муцин парировал. «У тебя-то, конечно, есть право приказывать мне выкатываться. На словах ты строил из себя саму преданность. И что же, сколько лет продержался? А в итоге все равно сбежал». На лбу Фэн Синя вздулись вены. Селянь почувствовал, что их разговор развивается в неприятном русле. И потому поднял руки со словами. «Постойте, остановитесь!» Но разве в характере Муцина было поддаться на уговоры о примирении?» Он с холодной усмешкой произнес. «Все говорят тебе в оправдание, что ты не мог видеть, как бывший господин опускается на самое дно. Но к чему выдумывать эти приукрашенные предлоги? Скажи прямо, ты просто больше не хотел терять драгоценное время, следуя по пятам за покинутым всеми низвергнутым!» Фэн воскликнул. «Да чтоб ты понимал к чертям собачьим!» и набросился на оппонента с кулаками. С громким бум лицо Муцина встретило точный удар кулака, а ведь Муцин по натуре являлся образцовым красавчиком, и от встречи с кулаком, который пролетел подобно ветру и ударил подобно молнии, его лицо расцвело, будто на нем раздавили помидор. Тут же хлынула кровь. Однако упрямство ему было не занимать. Не сказав ни слова и даже не хмыкнув, Муцин поприветствовал обидчика таким же ударом. После Вознесения каждый из них обзавелся собственным магическим оружием. Но когда гнев застилал разум, истинное удовольствие приносил лишь взаимный обмен тумаками и пинками. Боевые навыки Фэнсини и Муцина 800 лет назад находились на одном уровне. Да и теперь не слишком отличались, поэтому они шумно обменивались ударами, грохочущими на весь дворец, но никак не могли определить, кто из них сильнее. Фэнсинь в гневе выкрикнул. Думаешь, никто не догадывается о твоих подлых намерениях? Только и ждешь, чтобы он совершил что-нибудь ужасное, а потом хохочешь от радости. Муцин выплюнул. «Я знаю, что ты всегда смотрел на меня свысока. Это же просто уморительно. Только взгляни на себя. Какое ты право имеешь меня презирать? В чужом глазу соломинку увидел, а в своем бревна я не приметил. Ничего особенного». Даже Лан Цянсю еще не успел подраться с селяням, а Фэн Синь с Муцином устроили сражение первыми. Они давно копили обиду и теперь сцепились в драке. Каждый осыпал другого бранью, не слыша даже ответных ругательств противника. Разве кто-то из них мог сейчас расслышать уговоры селяня? Принц еще помнил, что во времена их юности Муцин всегда разговаривал тихо и спокойно, никогда не позволяя себе кричать на кого-то прямо в лицо. А фансинь, если и ввязывался в драку, то поколачивал лишь тех, кого селянь приказал ему поколотить – При этом останавливался и снова бросался в бой по первому слову принца. Теперь же ситуация изменилась. Селянь, рана которого еще не зажила, бросился к выходу из дворца, намереваясь поскорее позвать нескольких небожителей, чтобы те разняли дерущихся. Кто бы мог подумать, что он не сделает из шага за порог, когда услышит оглушительный грохот? Фансиня и Муцина этот звук тоже застал врасплох оба застыли. и настороженно повернулись в сторону, откуда исходил грохот. Кто-то пинком отворил врата во дворец Сяньлэ, ле а за ними больше не простиралась широкая улица Шень у в столице Бессмертных. Вместо нее чернела непроглядная тьма, из которой веяло мрачный ци смерти. Из этой темноты выпорхнул целый ураган серебристых бабочек.